Глава двадцать третья. Приехав в Копенгаген, Пер сразу же принялся улаживать квартирные и денежные дела, чтобы потом спокойно засесть за работу. Он решил попросить займы у адвоката Верховного суда Хасселагера – тысячи полторы. Этого хватило бы по меньшей мере на год, хоть и противно было одолжаться у людей, чей образ жизни и вечную погоню за наживой он теперь так глубоко презирал. но другого выхода он не видел. К тому же, лишним временем он не располагал. Ему не терпелось ото взяться за дело. В качестве обеспечения он собирался предложить два наконец-то полученных патента на модели ветряного и водяного двигателей. Один патент он получил здесь, другой за границей. Правда, охотников найти изобретение до сих пор не нашлось. Да и сам Перр Не делал тайны из того, что большого значения они не имеют. Он считал конструкцию законченной лишь наполовину, но руководствовался тем, что Хасселагер, как человек достаточно проницательный и хитрый, и вдобавок понимающий всю значительность его проекта, сумеет как-нибудь не упустить свои выгоды, оказав ему денежную поддержку. И действительно, Хасселагер принял его с безукоризненной любезностью. но вел себя весьма сдержанно, так как день тому назад узнал о расторжении помолвки. Потолковали о планах Перо, о перспективах, в частности о дальнейшем усовершенствовании его изобретений, и Перо щел своим долгом говорить вполне откровенно. Но когда под конец он прямо попросил у Хасилагера взаймы, тот вдруг скиз, изподкупаящий обходительностью истинного Копенгагенца. Начал все это от на то, что вряд ли сможет удовлетворить просьбу Пера, что он принципиально никому не одалживает денег без предоставления достаточных гарантий. Это, так сказать, деловое правило, которого каждый юрист должен неукоснительно придерживаться, если не хочет, чтобы его заподозрили в недозволенных махинациях. Тогда Пер спросил: "Стоит ли попытаться счастье у других людей?" тоже интересующийся проектом, но не связанных подобного рода соображениями. И Хаселаге после короткого раздумья ответил: как и следовало ожидать, что таких людей найдётся сколько угодно. Этот рослый, полнокровный белокурый дочанин по своей хватке весьма успешно подражал Максу Бернарду и не боялся самых рискованных финансовых операций, но есть ли дело доходило до крова пролития? Он, не обладая бесстрашным анимичного Макса Бернадда, предоставлял другим добелот жертву. В данном случае он сослался на землевладельца Нерехави, к которому, впрочем, Пер пошел бы и без его советов. Уже на следующий день Пер отправился в Рейхсберг, где на убранной, соответственно с доходами и вкусом хозяина вилли проживал под маской скромного хлебопашца. Аферист и делец. Плотный и неуклюжий ютландец тоже прослушал краем уха о расторжении помолвки, но не захотел верить своим ушам. А потом принял Перра с наипреветливейшей улыбкой, и долго тряс его руку своей тёплой и липкой рукой. Ну и два Пер изложил свою просьбу наряхави смолк. Его маленькие свиные глазки украдкой окискивали обручальное кольцо. на правой руке пер. Чем дольше говорил пер, тем величественнее разваливался нерехаве в своём позолоченном кресле. Под конец он скрестил руки на груди и тоном, не допускающим возражений, заявил, что просит не впутывать его в эту историю. Пер начал терять терпение. Он напомнил своему собеседнику, что тот сам не дали как минувшей осенью совместно с Хосселегером предложил ему свою поддержку, и в такой форме, которая делает сегодняшнюю просьбу вполне естественной и закономерной. Но землевладелец невозмутимо покачал головой и повторил на своём провинциальном наречии: "Меня в это дело не впутывайте, нечего тут". Пер не удовлетворился подобным ответом и потребовал объяснений. С той деревенской бесцеремонностью на которую и рассчитывал Хаселагер. Землевладелец на Рехаве отвечал, что ситуация, любимое словцо на Рехаве, коренным образом изменилась с тех пор, как Пер, в чем нет теперь ни малейших сомнений, не является более будущим зятем Филипа Соломона. Одновременно он выразил свое удивление по поводу разрыва с такими богачами и даже пытался выведать причины. Но тут Перф встал с таким выражением, что на рехаве оборвал свои расспросы на полуслове и упор спросил: "Короче говоря, вы отказываетесь дать мне взаймы?" Землевладелец опять за колебался. Уверенный тон Перра всколыхнул в нем остатки былого уважения, которое он почувствовал к Перу после доступа метнова сборища у Макса Бернарда. Он сложил на животе свои жирные ручки. И дертил большими пальцами, а маленькие поросячьи глазки пытливо смотрели на пера, пока их владелец взвешивал про себя все за и против этого предприятия. "Нет!" словно выстрелил он после недолгих размышлений. "Знать ничего не желаю". Не успел он кончить, как пер схватил свою шляпу и опрометью бросился вон. На улице он немного успокоился. Ведь если поразмыслить здраво, у него нет никаких оснований жаловаться. Он принимал участие в дикой пляске вокруг Золотого тельца. Диво ли, что телец долго не получая жертвоприношений, начал бодаться? Но что теперь делать? Деньги нужны до зарезу. У него еле-еле наберется наличными сотня крон. Пэр пошел в парк. Он долго сидел на скамейке и всё ломал голову в поисках выхода. Изобретательность, выгодная для чавшего как инженера, не покинула его и в этих тяжёлых обстоятельствах. Когда час спустя он встал со скамьи и отправился домой, в его голове уже созрел план. Он просто-напросто пойдёт к полковнику Берегову. Кстати, он так и не нанёс ему до сих пор ответного визита. Пёр не собирался просить денег у самого полковника. Полковник просто должен будет замолвить за него словечко перед статским советником Эрикссоном, известным меценатом, с которым он встречался в доме Соломоновых. Раньше Эрикссон, насколько пару было известно, охотно оказывал поддержку людям такой специальности. Пёр и сам бы обратился к Эрикссону, но не мог сделать этого именно потому, что они познакомились в доме бывшего тестя. И вдобавок, вообще не слышком-то приятно просить займы у малознакомого человека. Во второй половине дня Пер уже сидел в кабинете полковника Бер и играла на том же плетёном диванчике, где 3 года назад с таким жаром развивал перед хозяином свои планы. Полковник сидел за письменным столом, чуть откинувшись назад и поберхачком разглядывал Перу. полусочувственную, полуиспытующее. От своего племянника Дюринга Берегро уже слышал, что Пер и его невеста не сошлись в вопросах религии, хотя он, а как же иначе, считал эту причину весьма и весьма уважительной. Он все же смотрел на Перо как на человека, который от несчастий повредился в уме. Пер начал с извинения за то, что он так замесился с ответным визитом. Но у него были, как он выродился, личные причины. В силу каковых он хотел пожить некоторое время вдали от Копенгагена. Благосклонное молчание полковника показывало, что объяснение признано удовлетворительным. После этого пар прямо заговорил о своих генических затруднениях и рассказал Берегралу, как он намерен выпутываться из них. У него, парра, есть основания полагать. что при любезном содействии господина полковника он может рассчитывать на поддержку статского советника Эриксена, тем более что Эриксен наслышан о нем и из других источников и заранее расположен к нему. Хотя полковник для себя уже бесповоротно решил не связываться с этим делом, он тем не менее изъявил готовность посодействовать Перу разузнать, что и как, а потом известить его. Он считал, что Пер явно не в себе, а потому с ним лучше не спорить. Пер стал каким-то возбуждённым и немеру болтливым. Тревоги последних дней и радость, которую он испытывал, сбросив себя прежнюю оболочку, вызвали у него наивное желание с кем-нибудь пооткровенничать. И не только в этом он изменился. Он побледнел, осунулся, и глубокие тени легли у него под глазами. Вдобавок он еще в Киршхольме отпустил бороду и длинные волосы, а его платье и обороты речи выдавали стремление опростицаться в духе евангельской народности. Когда он ушел, полковник некоторое время сидел погруженный в мрачное раздумье. Вот бедняга, думалось полковнику, его песенка спета, а ведь какие были способности, да что там способности! Гениальный был человек. Правда, в душе полковник радовался, что те преобразования, которые в своё время не удались ему, не удаются и другому. Но если судить с точки зрения интересов отечества, радоваться было совершенно нечему. Полковник возлагал на перы бальши надежды. Он видел в нём провестника нового рассвета чернозёмных, первозданных сил датской нации. Он ждал, что люди подобный Перу освободят страну от засилья евреев и прочих полунемцев, воспользовавшись усталостью народа после войны, чтобы захватить власть в стране. Тут Берегров вспомнил про своего племянника, который как раз на днях выкинул очередной фокус. Чтобы заручиться поддержкой Дюринговской газеты, правление одной из крупнейших акционерных обществ избрало Дюринга своим членом. Это давало ему возможность ежегодно получать без всяких забот несколько тысяч крон. Мало и того, и гляди скоро пролезет в рейхстаг. Это исключительное везение порой заставляло береграва усомниться в существовании высшей справедливости. Человек, не знающий чувства любви к родине, ни во что не верящий, не способный к настоящему труду. Без усталочно поднимался вверх по лестнице почестей, успехов и славы, тогда как люди истинно достойные, так сказать, прирождённые вожди, обладающие силой, здоровьем и преданные своей родине, прозябали в безвестности. Впрочем, в Дании всегда так было. Поколение за поколением вырастало цветущее, ясноглазое, вольнолюбивое и сильное. Поколение за поколением сходило в гроб, надломленное, согнутое, побежденное. Словно тайная болезнь подтачивала силы нации, истощала лучшую часть молодежи и оставляла страну беззащитной перед вражеским нашествием. Пер снял комнату у старушки вдовы в особняке на одной из тихих улочек за Фредериксбергским парком. Он поселился на окраине не только чтобы жить поближе к высшей сельскохозяйственной школе, где он намеревался прослушать курс лекций, но и потому что хотел как можно реже показываться на бригаде и во всех прочих местах, связанных с неприятными воспоминаниями. Старушка сдала ему маленькую, убогу обставленную мансарду. И так как водица палец о палец не ударил, чтобы сделать её хоть чуточку поуютней, Он думал только об одном: подготовиться к экзамену, сдать его и уехать обратно. Не сомневаясь, что полковник сдержит своё слово и что денежные дела так или иначе уладятся, пер распорядился переслать ему из отеля все книги, чертежи и прочее добро, которое хранилось там во время его отсутствия. Но книги и чертежи пришлось снова запрятать. Он ничем не мог заниматься, Кроме подготовки к слушанию лекций, а лекции начинались первого сентября. Вот, когда будет дан экзамен и доведен до конца проект осушительных работ в Киршхольме, которому суждено скоро воплотиться в жизнь, о, тогда он возьмется за дело по-настоящему. У него уже есть несколько неплохих мыслей по дальнейшему усовершенствованию водяных и ветряных двигателей, а такая работа имеет огромное преимущество. В отличие, например, от проекта канала, её можно осуществить одному, сохраняя полную независимость, ни у кого не одолжаясь. А главное, не связываясь с такими личностями, как Макс Бернард или Нерыхаве. В деревне он наверняка получит возможность производить практические испытания, без чего ему в дальнейшем не обойтись. Надо будет построить несколько опытных моделей. Впрочем, пока об этом рано думать. Один из профессоров, к которому он обратился, чтобы с его помощью наметить план занятий, сказал, что подготовка займет у него года полтора не меньше. Но про себя пары решил, что уложится и в половинный срок. Для этого он снова выдвинул пламенный лозунг молодых лет: "Я так хочу". И вот он снова сидит. В бедной маленькой каморке и снова борется за жизнь и за будущее счастья. Точно также вставал он с позоранку в небодоре и вместо петуха его будил фабричный гудок. И свет вело окне гас тогда, когда весь Тихий пригород уже давно спал к редким сном. И хотя цель его по-прежнему грандиозная, уже утратила свой былой сказочный ареал, он принялся за работу с необычайным жаром и упорством. Теперь ему не мешали внезапные мучительные приступы молодошия, столь докучавшие в прошлом. Он не ждал больших барышей от своего изобретения, он вообще не думал о деньгах. Достаточной наградой для него была мысль о том, что он трудится на благо человечества. Лично для себя он хотел только одного получить благодаря этой работе возможность жить без хитростной, здоровой, трудовой жизнью. В любви и согласии стый, по ком тоскует его сердце. Но пока он ещё не осмеливался строить никаких планов, связанных с его любовью Кинггир. Когда мысли его устремлялись в бездруп, ангел с огненным мечом преграждал им путь. С этим следовало повременять. Он ещё недостоин райского блаженства. Теперь, когда он полностью осознал глубину своего падения, Ему часто казалось, что он вообще не имеет права на счастье. Он не смеет взглянуть в лицо невинности и чистоте. Такова заслуженная им кара. Он должен таить свои надежды от людских глаз, как прячет грабитель свой потайной фонарь. Он должен быть счастлив одним лишь с изверцанием Ингер. Перед его отъездом из Кирсхольма Гофигермейстерша спросила. Не хочет ли он провести у них Рождество? И добавила с подбадривающей усмешкой, что у Блондергов тоже наверняка будут ему очень рады. В первое же воскресенье после своего приезда в Копенгаген Пер отправился в Артовскую молельню. Стоял ясный погожий день, и Пер загодя вышел из дома, чтобы не тратить лишних денег на дорогу. Но очутившись среди шумной и веселой толпы людей, в которой собрались провести воскресенье на лоне природы. Он всё-таки решил ехать трамваем. Он добрался до Ленганстреде за четверть часа до начала службы. Но маленький зал был уже набит битком. Здесь, в скромном молитвенном доме грундвиганской общины, всегда было полно народу, тогда как даже в самых больших церквях города служба шла при полупустых скамьях. Правда, давно уже миновало то время, когда здесь звучал голос великого отца церкви, самого Грудвинга, но его дух ещё витал над этим домом, и верующие стекались сюда со всех концов страны, словно к святым местам, где Господь, по преданию, явился народу своему в Неаполе май Купине. Парни де Трудаa тескал стоячее место у стены. Из длинного ряда окон Напротив полу в стене падали широкие полосы света, окружая словно нимбом головы сидящих вдоль прохода. Из этих освещённых голов одна-то и дело обрачивалась в сторону пера, но он этого не замечал. Только когда запели второй псалом, пер почувствовал этот пристальный взгляд. Увидел светлые глаза под тёмными сровшившимися бровями и вздрогнул. узнав свою сестру Сигны. Рядом сидели младшие братья-близнецы, тесно прижавшись друг к другу и глядя в общий молитвенник. Они его, судя по всему, пока не заметили. Вся кровь бросилась ему в лицо. Он даже не сразу сумел ответить на кивок сестры. Ему и в голову не приходило, что он может встретить здесь кого-нибудь из родных. И вообще он совсем забыл, что рискует попасться на глаза знакомым. Тигна на против держалась, как ни в чем не бывало, не прерывая пения, она спокойно кивнула ему еще раз, с таким видом, будто она из воскресенья в воскресенье ждала, когда он наконец придет сюда. Правда, на другой же день после прибытия в Копенгаген пэр отправился на Кунгевей, чтобы повидать родных, но не застав ни кого дома, почувствовал большое облегчение и вторичной попытки предпринимать не стал. Он не знал, как сказать им о том, что его помолвка рассторгнута, и вообще обо всём, что с ним произошло за это время. Он боялся прочести в глазах торжество победителей. Именно это торжество он искал теперь и на лице сестры. Пение окончилось. Пастор зашёл на кафедру, но перу уже не мог сосредоточиться. Второй выход в церковь оказался не более удачным, чем первый в Баруфе. Как он ни старался собрать воедино свои мысли, они непослушно разбились в стороны. К тому же он вдруг плохо себя почувствовал. Все последние дни ему не здоровилось. Опять вернулись прежние боли под ложечкой, беспокойный сон, ночные кошмары. Спёртый воздух, переполненный малинией, солнце, резавшее глаза. Долго стояние на ногах, неизбежно всеча с Сигной и братьями, от всего этого у него закружилась голова. На какое-то мгновение ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Когда он после службы встретился с родными у дверей церкви, ему было уже не на шутку плохо. Сигна сразу это заметила и спросила, что с ним. И вдруг всё поплыло перед глазами Пэра. Он успел добежать до каморки привратника и упал там в обморок. Когда он очнулся, братья отвели его к экипажу. Он слышал, как Сигн приказала кучеру ехать на Кунгивей, на их квартиру, и даже не пытался возражать. Он смертельно устал. Силы покинули его, и ему казалось, что он умирает. Как только его уложили в постель, он тотчас уснул. Проснувшись через несколько часов, он увидел себя в полутёмной, низкой комнате с одним окном, на котором была спущена гардина. Он не сразу сообразил, где находится, и испуганно оглядывался по сторонам. В вот углу, надлежавшей материи секретер красного дерева с грубыми белыми пластинками вокруг, каждый замочно склажаны. Пластинки таращатся словно удивлённые глаза. Вот плетёный стул что стоял когда-то у постели умирающего отца и пуфик с ручной вышивкой на сидении. Мать еще так берегла его. А на полочке под зеркалом лежит как и прежние годы большая африканская раковина. Изнутри она ярко красного цвета, и в ней звучит углумый напев моря, таинственный, призрачный шум. Как часто еще ребенком подносила на ту раковину куху. И с удивлением внимал странным звукам. Быть может, тогда впервые и зародилась в нём мечта о сказочном великолепии далёких, неведомых стран. Пьер глубоко вздохнул с чувством радостного облегчения. Вот он и дома. Окончилась безумная погоня за несбыточными снами. Он вернулся в царство действительности. И под ногами у него снова твердая почва родины. Дверь в соседнюю комнату была чуть приоткрыта, оттуда доносились стихий голоса. Они звучали так уютно, так по-домашнему. В столовой пробили старые часы, рассыпали серебром три ясных чистых удара. Какие знакомые звуки! Словно из длинного свитка времен выплыло и развернулось. Ничем не замутнённая картина детства. Он вспомнил, как ещё совсем крошкой благоговейно прислушивался к бою часов. Они добросовестно провожали ударом каждый час, канувший в вечность. Так звонит церковный колокол на телемом сопшева. Потом, став постарше, он раздумывал, а не возносится ли в небо вместе с этими серебряными ясными звуками душа истекшего часа даже много-много спустя когда мысли его из за облачных высот вернулись на землю размеренный предостерегающий бой часов всегда настраивал его на торжественный лад чувство молитвенного преклонения перед уходящим в небеtie временем не покидало его и сейчас уже взрослым человеком Он воспринимал бой часов как благоувесть самой вечности. Вдруг он вспомнил про письмо, которое оставила ему мать. Целое лето оно не выходило у него из головы и наполняло душу тревожным ожиданием. Он не мог решиться написать, чтобы ему выслали письмо, и в то же время страстно желал прочесть его. Типись, чувствуй себя достаточно подготовленным. Он решил попросить письмо у сестры. Он понял, что боязнь услышать осуждение матери тайно руководила им в борьбе с силами тьмы. Из гроба мать протянула им руку помощи, помогла сделать первый, самый трудный шаг на пути к спасению, шаг, стоивший ему таких огромных усилий. Он хотел было позвать Сигны, Но в выходной двери раздался звонок. И вслед за звонком из соседней комнаты донёсся голос Эберхарда.